Глава десятая. Мы покидали город в полдень, в час коротких теней. Наш караван довольно быстро добрался до центральной площади города. Несмотря на кажущееся средневековье, дороги имели отдельные полосы движения. Мелкие существа жались к стенам, летающие занимали верхний эшелон, крупняк и маунты вышагивали в центре. Бесплотные струились над головой и старались не проходить через тела богов, дабы не бесить высших бы сие чревато. Не стоит гневить существо, способное вычеркнуть тебя из метрики мира одной лишь силой намерения. Я возвышался над толпой на подросшем и раздавшемся в плечах гумунгусе. Широкие плиты мостовой чуть подрагивали в такт шагам тяжелого зверя. Плотность модифицированного костяка соревновалась с вольфрамом, так что весил мешутка как БМП, он пятнадцать не меньше». Широкие плечи маунта охватывали сочленение массивного доспеха из сильверита, заговоренного на прочность и покрытого мерцающими рунами. Броня, родившаяся в горне профильного бога-кузнеца и закаленная в свежей крови изможденного дракона-донора, неплохо защищала от физического и магического урона. Вырезанные на когтях передних лап ударные руны залиты адамантом. Уязвимое брюхо прикрывает широкий кольчужный пояс из гибкого самородного орехалка. На массивной пряжке толщиной в три пальца плоские прямоугольники активной брони, скрывающие в себе заряженные артефакты сопротивления стихиям и кристаллы силовых щитов. Рядом трусил Гамми. Мишка рос с поразительной скоростью, так что с поиском брони были понятные сложности. В конце концов сошлись на двух широких браслетах из неизвестного минерала. Изделия светились мягким зеленым цветом, демаскируя ночью и не позволяя мелкому сотворить очередную глупость. Главное же, что браслеты заботливо подстраивались под толщину конечности носителя и трепетно заботились о его выживании. В ответ требовалось лишь одно – убивая разумных, мысленно произносить фразу «близнецам посвящаю». Ну или хотя бы не чураться ближнего боя и убедиться, что кровь обильно смочила пористый камень. Передавший инструкции продавец лишь пожимал плечами, но цену особо не ломил. На одной подзарядке браслет отлечивал порядка 40 тысяч хитов, после чего впадал в голодную спячку. Дополнительно для гамми прикупили бронированную плиту плоского рюкзачка с активным генератором силового щита от неизвестного нам «Ховер-танка» ТХ-225 «Захватчик» дроид торговец энергично пищал морзянкой, и понять его было непросто, но заклинание «суть предмета» позволило разобраться в техногенной броне. Штука мощная, даже в солнечной короне выдержит пару секунд. Одна беда – работать будет не везде, не всегда, и не факт, что так, как ожидается. Физика миров древа разномастная и нестабильна. Следующим в колонии на крылатой белоснежной кобылке Либери рысила Лавусь Либера – Отличает не только специфическая лебединая внешность, но и лебединая верность. Этот конь будет с тобой до самой смерти и не предаст никогда. Для бога стратегического планирования последний пункт был очень важен и позволял выстраивать схемы будущего с меньшим количеством случайных факторов. вось особо обновками не хвастался. Я заметил лишь сапоги с нервно подрагивающими крылышками и свежие руны на сверкающей бафами стали клинка». Элкил выбрал Маунта себе под стать. Могучий черный фестрал, отлично летающий, обожающий мясо и требующий к себе уважения. Увидеть фестрала могут лишь те, кто видел смерть. Но с богами это просто. Большинство из них смерть не только наблюдали, но и не раз с ней бухали. Боги смерти одни из самых популярных на древе. Раздави муравья, и десяток бессмертных на площади начинают активно крутить головой. Откуда, мол, упала капелька энергии? Фейка порхала над головой, сверкая бриллиантовым козырьком магического визора. За устройство, выполненное на грани гениальности мастерами ювелирки, кристалловедения и техно просили ее вес в Адаманте. «Сейчас такое уже не делают. Работа рук ушедшего поколения богов. Тех, что видели древо, высотой всего в десяток ярусов. Берите, нового завоза не будет. Ну а что размер мелкий, так под фей создавалось». Некогда самая популярная раса на древе. Любил творец, летуний! Ох, любил! Пришлось брать, пересчитывая адамант в Мифрил по грабительскому курсу. Но возможности устройства перевешивали обиды надувшегося хомяка. Визор вскрывал линии силы, включая божественные намерения, подсвечивал возможные места засад, узловые точки судьбы обладал полуразумным блоком интуиции. В целом вещь реально полезная. Немного дисциплины и фейка превратится в реального разведчика, а не в порхающее бьюти-недоразумение. Но ну а сиреневый с Дуриным. Эти два обозника предпочитали уют стен чертогов. Один наводил порядок на складах, раздражая своим бурчанием вновь расплодившихся сторожевых пауков. Второй обустраивал сами чертоги наращивал стены, возводил защитные контуры, облагораживал интерьер помещений, из-за чего постоянно ссорился с Берримором, занявшим артефактное ложе в бункере управления и принявшим на себя обязанности духа-хранителя. Достигнув площади, я перебросился парой слов с божественным мастером иллюзий. Десяток золотых, наполненных силой монет, сменили хозяина, и вокруг нас нетерпеливо затоптались семь копий нашего отряда. Абсолютно идентичных, повторяющих все наши движения, выдерживающих довольно глубокую проверку на реальность. Даю отмашку, и семь клонов с тяжелым взглядом серых глаз призывно машут рукой. Колонны расходились, каждая в свои городские ворота, которых насчитывалось ровно восемь. Если за нами следят, то перед наблюдателями стала непростая задача. За какую из копий следовать? Повесить на нас маячок будет непросто». Помимо личных защит, один из демонических стражей бафнул нас служебным отводом глаз. Минорное нарушение инструкций, но чего не сделаешь ради шанса на возвышение. Даже демоны мечтают о лишней паре крыльев. Мы двинулись через северо-западные ворота. Маунты рысили под ускорением, фейка вовсю давила на крылья. Крейсерская скорость отряда под 50 км в час. Оптимальна для сохранения контроля над окружающим пространством. Можно втопить и больше, но шанс влететь на всех парах в ловушку того не стоил. Выбранный нами путь не был кратчайшим. Слишком уж это предсказуемо. Средневековая сота нулевого располагалась на расстоянии от 300 до 800 километров от границы перехода. Мы шли по маршруту длиной в 5 сотен верст. Энергии, закачанной в иллюзии, хватит часа на 3-4, так что за это время нужно успеть затеряться на многочисленных дорогах яруса. Десятичасовой путь вымытыл постоянным ожиданием атаки. Буквально через 40 минут после выезда из города противник сделал свой ход. Нас догнал астральный вестник, залитый силой по самые брови, и сходу жахнул по фейке тривиальным плазменным шаром. Фея ушла от атаки лихим штопором, полыхнувший щит, отвел заряд еще дальше в сторону, а выполнивший свою задачу вестник, растворился в астрале. Теперь его хозяин обязательно узнает что наш отряд не иллюзорный. Мое духовное родство с порталами позволило мне разглядеть туманный след распадающегося пространственного туннеля, оставшегося после прыжка вестника, слегка психанов, посылаю по трассерному маркеру разрушительный заряд чистой злости. Смертный бы в такой ситуации сглазил или навесил простенькое проклятие, а вот злость бога слона точно разорвет на дешевую тушенку. После раскрытия маскировки нам пришлось пойти на риск, дополнительно напитать щиты и пришпорить маунтов, меняя веру на скорость. Идея срабатывает. А может, сказываются новые способности фейки, использующие визор и ведущие нас неочевидными тропами. Крылатая раз за разом соскальзывает с магистральных дорог, переводя нас на едва заметные тропинки, густой сетью, покрывающие пространство между сотами. Добравшись до стены, прикладываю к ней руку, не знаю, какова толщина коры древа, но мне прямо чудится, как подрагивает вечная древесина под моей ладонью, как ревет с той стороны голодный хаос. Убедившись, что интерфейсы перехода возникли перед моими глазами, убираю руку и даю команду на короткий отдых. Безопаснее, чем на нулевом уже не будет, а впереди и вовсе неизвестность». Фейка взлетает под самый потолок, где и зависает едва заметной точкой в плотных потоках восходящего воздуха. вой спешит прогуляться по нашим следам, страстно, желая заложить пару сюрпризов для наших преследователей. В обычную ловушку вряд ли кто попадется. Дураки миллионы лет не живут, но Авс спланировал нечто реально интересное. Многоступенчатый конструкт, блоки которого он сбрасывает по дороге. Не фонящие опасностью, они липнут на врага, постепенно собираясь в кучу и складываясь в щитобойную руну Кумулос, руну отрицания Дахо и руну памяти Мезо. По идее, попавшему под комплексное воздействие конструкта должно стереть воспоминания за довольно продолжительный период. Развернувший перед нами магосхему авось даже удостоился одобрительно вскинутой брови от Элкила. Сиреневый Спора расставлял на скатерти скромный походный ужин. Уже готовые салатики, закуски, первые блюда и гарниры. Всего 44 серебряные вазочки, что для богов реально немного. Скатерть самобранка хранила в себе 12 тонн готовых блюд, при том, что домовой регулярно пополнял коллекцию, готовя в свободные минуты для души и от души. Я ухватил шкварчающий жиром шашлык из вырезки неизвестного мне зверя. Сдирая идеальными зубами мясо, задумчиво смотрел на кору древа, густо покрытую отпечатками ладоней богов, совершавших ранее переходы из этого места. Трехпалые, четырех, пяти и шестипалые, крохотные, как след ящерицы и огромные, как лапы дракона, следы копыты когтей, крыльев и щупалец, манипуляторов и силовых жгутов. За миллиарды лет отпечатки наслоились друг на друга, смазываясь и теряя четкие очертания. Я же мысленно похвалил мудрого творца, создавшего столь хитрый механизм подпитки древа энергии. Он мог бы создать обычные лестницы, но нет. Пространственные щиты пропускали только после щедрого доната в сотню тысяч совушек. Заодно фильтруя нищебродов, спекулянтов и прочий мигрантский трафик. При таких расценках особо не побегаешь. А уж всяким там башкам места или локального события и вовсе не светят частые переходы. Для высшей мелочи важна каждая медная совушка, доставшаяся от сиволапого крестьянина, покрошившего на камень сухарь или сдувшего пивную пену в благодарность хозяину леса. Вот и мне сейчас придется выложить 500 тысяч за богов пантеона, десятку за дуриной его леди, плюс трешку за Мора. Спасибо за скидку для смертных, хотя армию с собой все равно не проведешь, разоришься, как при межзвездных перелетах. Пожрамши и, заминировав место стоянки, мы вновь укутываемся щитами и совершаем переход. Вжух! И реальность вокруг меняется, забрасывая нас на новый ярус и награждая малым достижением. Мамкин путешественник. Посещено 4 макролокации из 162. Первый ярус. В некоторых вещах он даже примечательнее нулевого. Сюда поднимаются нубы-оптимисты, Здесь же они примеряют рабские ошейники и отсюда попадают на минуса. Тут, вцепившись в фундамент зубами, бьются за место под солнцем те, кто хочет жить на плюсах. Отступать им некуда за спиной, но лишь жадные до неудачников минусовые. На первом можно все то, что запрещено ярусом ниже. Здесь нет стражей, зато есть рынок слез, на котором можно купить божественных рабов, превращенных в шлюх императриц, фиал из нерушимого стекла, разъедаемые изнутри плененной искрой хаоса, артефакты, стирающие миры, способные уничтожить целый лист и даже повредить ветвь. Творец такого не одобряет. Но из-за своей сути не может противиться. Он дал нам свободу выбора, И сам же вынужден подчиниться собственному правилу. Он может осудить, может наказать, но не может запретить. Кстати, хаос точно такой же. Любой запрет – это уже правило, признак системы и порядка. Так что в чем-то силы антагонисты схожи. Нас выбросило на склоне, оплывшего песчаными волнами бархана, в десятки километров от единственного города-яруса. Здесь уже никто не заботился об удобстве богов разных планов, нарезая уровень на микроклиматы и мерки соты. Голубой плазмоид солнца жарил на плюс 50 в тени и за день запекал живого коня в собственной шкуре. Злой ветер драл неприкрытую кожу мелким песчаным наждаком. Песочек был непростым, мелкодисперсная пыль битого стекла. Ноги проваливались по щиколотку, видимая глазу зыбь бегала по верхушкам барханов. Пересвеченная картинка бело-синей пустыни простиралась до самого горизонта. Лишь город манил тенью широкой лесополосы и радугой бьющего в небо трехсот-метрового фонтана. Оценив наши удивленные взгляды, Элкил качнул головой. «Не ведитесь, эта иллюзия хоть и качественная. Заманушка для новичков. Он еще и светится ночью. Маяк, на который со всей пустыни сползаются нубы» где их умело раздевают и пристраивают в стойло». «В какое стойло?» Обдав нас приятным ветерком поинтересовалась завившая над головами фея. В ее руке трепыхалась огромная стрекоза, у которой она неожиданно с хрустом откусила голову. «Вкусно!» — заценила крылатая, слезнув острым язычком каплю синей жижи, брызнувшей из уголка рта. «Лучше тебе не знать». «Это информация для богов 180 плюс», — отмахнулся Элкилл и, отойдя в сторону, вызвал фестрала. Норовистый конь не любил сутлыки и хватал острыми зубами всякого, кто оказывался слишком близко. Мои щиты ему прокусить не удавалось, но фестрал не терял надежды и раз за разом синтезировал новую кислотную составляющую слюны. «Это да, маленькая, всяк обидеть норовит, а мне ведь всего 140 годиков». Фейка неожиданно согласилась и, шмыгнув носом, затемнила визор, пряча от нас глаза. Придавленный жарой мозг медленно переваривал услышанное. Фейке едва век стукнул. По меркам бессмертных она реально ребенок. И чего она вдруг носом захлюпала? Летунье, ведь по жизни главный источник оптимизма нашей циничной и многое повидавшей в жизни банды. «А вот это что?» Призвавший Либера, авось заботливо подкармливал коняшку, сухой летающей рыбой, а заодно указывал пальцем на вершину бархана. Там возвышался полосатый столб с ярко сверкающей над ним голограммой. «Новичок, это место смертельно опасно. Активируй красную руну на столбе, стань на портальную площадку в основании маяка и ожидай разового портала в город. Помогать слабым наша святая задача — заботливая администрация города бесконечных возможностей». Элкилл забросил в пасть фестралу горсть деликатесного праха со святого погоста и вновь качнул головой. «Очередная ловушка. Портал-то сработает, но счет за спасение тебя выставит такой, что ближайшую тысячу лет ты проведешь в этих песках, заряжая камни силы своим спасителем. Здесь вообще все заточено на то, чтобы развернуть Нуба в город». «Крупнейшее поселение боголовов на всем древе. Где еще перехватывать нубов, как не тут? Так что готовьтесь, дорога не будет простой». Понятливо кивнув, мы уплотнили щиты и, сверившись с чувством пространства, двинулись на запад, подставляя затылки яркому солнцу. До ближайшей зоны перехода было не особо далеко, порядка 120 километров. Идти было непросто, ноги маунтов все глубже погружались в песок. Подпитка силой помогала, но гадкий песочек открывал перед нами все новые и новые свойства. Стеклянная масса жадно тянула магию, буквально впитывая ее как воду. Костовать было можно, но реально дорого. Солнце высасывало силы. Ветер бросал в лицо тонны песка и уже через сотню метров до блеска отполировал наши доспехи. Неторопливо передвигающиеся по пустыне столбы торнадо зажимали нас, словно наделенные разумом, и заставляли менять маршрут на все более неудобный. Вскоре я сдался и затемнил верхнюю часть маскировочного купола, добавил ему плотность, а затем и вовсе создал внутри комфортный микроклимат. Нахохлившаяся фейка объявила погоду нелетной и ехала у меня в капюшоне. Ну а возмущающегося гамме, мы силком закинули в чертоги. Слишком тут опасно для мелкого мишки. Не стоит заигрывать с судьбой и злоупотреблять воскрешением. Пустота всегда возьмет свою плату, хоть кроху памяти, да отберет. Какой-то дух пустыни, оказавшийся внутри купола и разглядевший наш отряд, счастливо подбросил воздух тучу песка и, прикрывшись поднятой пылью, рванул к городу. Элкил резким движением руки запустил в дух комок силы. Круговерть песка замедлилась, но продолжила движение, черпая жизнь из родной стихии. Бог зла удивленно хмыкнул и, добавив веру, ударил вновь, окончательно развеивая бессмертную сущность. «Стучать бежал. Здесь под песком тысячи пентаграмм призывы и россыпь следящих артефактов. Посматривайте по сторонам, не зевайте». Рано или поздно чей-то сторожок мы зацепим. Но чем позднее, тем лучше. Элкил в своем безразмерном плаще смотрелся в пустыне довольно-таки органично. А вот щегольский авось на тонконогой крылатой лошадке явно страдал. Я не выдержал. — Братва, может, вы в чертогах спрячетесь? А я, как доберусь до зоны перехода, дам вам знать. Реакция ожидаемая. Возмущение и непонимание, перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого мои спутники не привыкли. Да и вместе у нас больше шансов выжить. Зря я решил полиберальничать. Под ногой сверкнул полированной сталью отрубленный манипулятор кого-то из технобогов. Механические пальцы сжимали мертвой хваткой чью-то высушенную мошонку, опознаваемую интерфейсом как редчайший крафтовый ингредиент божественного уровня. Не стесняюсь, закидываю в инвентарь. Доберусь до дома, порадую крафтеров Альянса. Вот парни офигеют от открывшегося доступа к рынкам божественных ресурсов. В принципе, на нулевом я видел несколько отрядов смертных из свиты высших, экипированы так, что интерфейс уважительно подсвечивал короткоживущих, как богоборцев. Неожиданно вспучившийся песок вынес наружу толстую золотую цепь с подвеской из необработанного желтого бриллианта. В крупном камне еще теплились остатки силы. «Мое!» — крикнул авось и дернулся за дорогой цацкой. Но Элкил перехватил его прямо в воздухе. «Эй, пусти, я первый заметил, так нечестно!» «Зри в глубину!» С ноткой раздражения буркнул уставший следить за нами бог зла и, отпустив стягивающий авось жгуты силы, уронил его на обжигающий песок. Я и сам уже присмотрелся к призывно переливающемуся украшению. Интуиция вопила об опасности, божественный взгляд вырисовывал в глубине бархана какие-то тени, умело прикрывающиеся природными потоками силы. Попытка утащить артефакт телекинезом обернулась неожиданно мощным противодействием. Счетчик веры крутился, песок выносил свой кратный коэффициент, цепочка скрипела разжимающимися звеньями. Я уже хотел было плюнуть на все это дело, пока не додумался до принципа профессора Преображенского. Покопавшись в инвентаре, извлек солидный кусок свежайшей крысятины, еще сочащейся, теплой кровью. Бросил его к золотой наживке и тут же отшатнулся, вздымая дополнительный щит и наблюдая, как вскипел песок от переплетения упругих тел подземных червей. Мощные и крупные твари длиной с бетонный телеграфный столб и такие же непробиваемые. На удивление, неплохо экранированные от магии, в том числе божественные, впрочем, на этом ярусе магическому существу иначе не выжить. Волнение песка улеглось. Четвертушка крысиной туши исчезла, даже сгустки крови ушли на глубину. Я осторожно потянул на себя телекинезом цепь с редким брюликом. Сопротивление возникло, хотя не столь уверенное, как раньше. Хмыкнув, извлек наружу очередной кусман мяса, помахал им, как белым флагом, чистых намерений и вновь потянул к себе артефакт. Секунда задумчивого противодействия и под удивленные возгласы комрадов сверкающая цепь приплыла в мои руки. Бросив в песок мясо из обменного фонда, я протянул арт «Учись, студент!» Затем повернулся к алкилу и многозначительно поднял палец к небу. «Добром зачастую можно добиться больше, чем голой силой», а про себя добавил, а добрым словом и пистолетом еще большего. Возглас за моей спиной заставил меня вновь обернуться к бархану. На очистившемся песке поблескивал неизвестными рунами чуть пожеванный шлем с мятым плюмажем из алых перьев. В божественном зрении броня не представляла интереса, а вот плюмаж распознавался интерфейсом, как перо птицы Гамаюн, божественного глашатая, способного зреть будущее». Броня с таким украшением получала очень серьезный бонус к увороту, так как ее владелец просто предугадывал удары противника. В моем капюшоне зашевелилось очередное алчное создание. Нескрытый челкой глаз засверкал жадностью. Подрагивающий палец крохотным, адамантовым колечком указывал на алые перышки. «Хочу!» С вожделением простонала фейка, и мне вновь пришлось потянуться за мясом. Следующие полчаса мы активно рыбачили. Червей вокруг становилось все больше. Привлеченные запахом крови крупные матерые особи поднимались из глубин, притаскивая в своих пастях все более интересные дары. Твари явно могли чувствовать силу и совсем уж бесполезные вещи не приносили. «Я с возрастающим беспокойством следил за кипящим песком», Мелкая рябь сменилась волнами, зарождающийся шторм набирал силу, я уже уплотнил поверхность под нашими ногами, но то, что творилось вокруг, мне однозначно переставало нравиться. Посеявший ветер, мы пожинали бурю. «Хорош, братва! Артефакты на мясо — это круто, но не забываем о цели!» «Авось, хватит, — говорю!» «Млин, ты кого приманил!» «В этой твари метров пятнадцать! Ей твой окорок на один зуб! Сворачиваемся! Пока еще кто побольше не приперся!» «Поздно!» — спокойно констатировал Элкил и ткнул пальцем вперед. Буквально в километре от нас пустыня вспучилась гигантским горбом, который со скоростью цунами мчался к нашей сжавшейся группе. Попытка прощупать вскипающую волну удалась с большим трудом. Скрывающийся в песке мега-червь был практически полностью экранирован от магии. — Лайт, чуть охрипшим голосом поинтересовался Авось. — Ты точно не можешь уйти порталом? — Точно! — констатировал я очевидный факт, без особого удивления, глядя, как разбегаются во все стороны мелкокалиберные черви. Приоткрыв дверь чертогов, я под возмущенный крик Дурина извлек из склада пару крысиных туш и метнул их подальше в сторону. — «Надо уплотнить песок и рвать отсюда когти!» Авось торопливо скинул в инвентарь свою последнюю добычу. Полутораметровый клык неизвестного бога равного зверя. С готовностью кивнув, он встряхнул руки. «Ваши молитвы услышаны! Я сделаю мне нужные деяния для перехода на следующий уровень!» И, напрягшись, с хеканьем выдал поток силы на треть баланса. Протянувшаяся от нас дорога напомнила мне о родном ЖКХ и укладке асфальта в снег. Те же трещины и заплатки. Я с сомнением покосился на бога слепой удачи, у которого, похоже, случился рецидив профдеформации. «Выдержит?» «Конечно!» — уверенно кивнул Лав и запрыгнул на нервно переминающую ногами лошадку. Затем подумал и добавил. «Ну, должно выдержать. Я сам проверю». Авось пришпорил Маунта, и тот легко запрыгнул на уходящее в горизонт шоссе. Либер! Творению хозяина не доверял и помогал себе взмахами крыльев, уменьшая давление на спрессованную полоску грунта. Я качну головой, у меня в гумунгусе 15 тонн веса. Что мне докажет эта грациозная лань? Ав меня понял и всплеском силы создал над собой гравитационный пресс. Либер крякнул от неожиданности, хрустнул спиной и в одно мгновение провалился в асфальт по самую шею. Докатившаяся до нас волна гигантского червя легко смела пассивный щит и поднырнула под дорогу. Конь жалобно заржал, щедро плеснула кровь. Откушенная половинка туши упала на бок и забилась в агонии. В тон коню закричал авось, лишившийся щегольских сапожек вместе с ногами ниже колен. Разрядив в песок мощные лучи силы, добившие до самого фундамента яруса, он возмущенно проорал. «Не жри меня, червь! Я ведь и твой бог!» «Твою мать, дурдом!» — прошептал я в полголоса, подхватывая телекинезом орущего а и закидывая его в чертоги. «К бою, братцы! Не спать!» — вскипевшая в моих руках Вера вгоняла бетонные сваи в островок безопасности вокруг нас. Алкил шустро спаивал стеклянный песок в огромные колючие ежи, способные остановить тяжелый танк. Фейка кружила над нами, рассеивая ядовито-зеленую пыльцу и пропитывая пустыню ядом. Выглянувший из чертогов сиреневой, одним прикосновением усыпил орущего божественным матом овося и, оглядевшись, деловито шмыгнул носом. «Фортификации? Это ко мне!» Вскинув руки, мелкий домовенок буквально оживил пустыню. Миллионы тонн песка поднялись на десяток метров ввысь и, приняв форму моста, застыли нерушимой твердью. Висящий у меня на шее кулон истинной веры обжег душу льдом. Сир умудрился дотянуться до него и под ноль выкачить всю веру Творца. Сотворив чудо божественного масштаба, Домовенок улыбнулся и рухнул без сознания. Сменившаяся над его головой цифра уровня показала, что древо зачло деяние. Забросив надорвавшегося сиреневого в чертоги, я захлопнул проход и быстро скомандовал. «Вперед! Неизвестно, сколько продержится мост. Вряд ли долго!» Элкил сверкнул глазами из-под тьмы капюшона и произнес неожиданно хриплым голосом. «Долго это творение. Вечно. Тень, ты видишь? Тень, ответь!» «Тень, не молчи! Тень!»